Глава 10 Мужество. Даешься диву, когда узнаешь число фильмов, в которых отразила свой талант Люба, пусть в эпизодических, крошечных ролях, но показала, что такая артистка в стране существует и работает. А ведь было несколько лет, когда ее вообще не задействовали как актрису. Таким образом, легче и проще всего погубить творца. Он вроде существует, даже что-то творческое окончил. Даже где-то числится, но просмотрите все фильмы, перечитайте все книги, и его имя нигде не найдете. Его фактически не существует, и он это знает, чувствует, переживает. Не все могут жить в таком состоянии и вроде самовольно покидают этот жестокий мир. Затем о некоторых из них вспоминают, жалеют, что не замечали при жизни. Некоторым даже ставят памятники но закованный в бронзу или гранит творец уже не опасен конкурентам. На воспоминаниях о нем можно даже кое-что заработать. Любая пережила время полного забвения и отметилась в 65 фильмах. «Приключения принца Флоризеля», «Вавилон 20, «Отпуск за свой счет», «Выигрыш одинокого коммерсанта», «Если можешь, прости», «31 июня», «Посвященный» перечисленные в предыдущих главах, еще многие-многие. Доказала, что артистка Любовь Полищук есть артистка театра, кино и эстрады. На всякий случай выиграла первое место на Всероссийском конкурсе артистов эстрады. С одной задачей справилась, попутно решала другую, тоже очень важную, заработала деньги на безбедную жизнь. Пережив голод в детские послевоенные годы, она не хотела подобной участи своей семье и избавила ее от денежных невзгод. И с третьей задачей справилась, построила полноценную семью с двумя детьми, с любящим, заботливым мужем. Ее гордостью стал сын, мне о нем она говорила дважды. «Первый раз у меня очень талантливый сын, просто он еще не нашел роль, в которой мог бы ярко проявить себя, и второй...» «Ты слышал о моем сыне? Он стал известным киноактером, снимается в хороших сериалах». А вот что говорит сын о матери. В интернате все знали, что я сын той самой женщины, чьей головой Андрей Миронов разбивает витрину в фильме Марка Захарова «12 стульев». И всем это было глубоко фиолетово. Ведь когда я там учился, мать не была еще столь известным человеком. А что касается меня, то я никогда мамину известность не примерял на себя, относился к ней абсолютно спокойно, опять же, как к данности. Для меня Любовь Полищук прежде всего была матерью, не звездой российского кино, не секс-символом, а обыкновенным живым человеком, женщиной, которая ходила по дому в халате, в бегуди, не накрашенная и как-то участвовала в моей жизни или не участвовала. Ну какая там звезда, бог с вами. Обыкновенная Любка Полещук из города Омска, моя мама. Другое дело, я, конечно же, гордился тем, что она такая наикрасивейшая женщина, что так востребована, что ее обожают зрители, и очень любил мать. Подсознательно всегда знал, что если что, она поможет, заступится, защитит. У меня была чудесная мать, красавица, восхитительная, бесподобная женщина. Она делала для сына все, что могла, жизнь дала, выкормила, воспитала, как умела, довела до 21 года и выпустила в люди, за что ей низкий-низкий поклон. Сейчас никто не станет возражать, что любовь Григорьевна Полищук достойно завоевала всенародную популярность. От себя добавлю, что эта популярность редчайшая, я бы ее назвал «душевной». Многих артистов любили и любят зрители – одних за звонкий голос, других за лихой пляс, третьих просто за любимые песни. А, это та певица, которая поет на теплоходе музыкой и играет. Здорово. И было на советской эстраде несколько актеров, которых любили в первую очередь за человечность и теплоту их сердец. Когда Лидия Русланова гастролировала по Магадану, то на глухом полустанке зрители перекрыли железнодорожный путь, по которому двигался поезд с певицей. Русланова облачилась в концертное платье и вышла из поезда. «Спасибо, уважила!» — поблагодарили ее зрители. Леонид Осипович говорил, что лучше уйти со сцены на год раньше, чем на день позже. И больше не пел. Ушел и все. Даже без прощального вечера, не говоря уже о прощальном туре по стране. Но художественным руководителем джаза остался, о чем и говорилось на афише. В результате, почти после каждого концерта, его оркестра, за кулисы заходили зрители и просили показать ему тесово, Умоляли, хоть глазком глянуть дайте. Думали, что он ездит с джазом. Похожее случилось с Любой, как рассказывает ее подруга, в 1984 году. Лежит беременная Люба на террасе дачи в Коктебеле, а старший цыгаль полит грядки. Кто-то стучит в калитку. «Это дача Люба Полищук?» «Да», — отвечает Виктор Ефимович, — «а на Любу посмотреть можно?» — спрашивают. «Только недолго», — разрешает цыгаль. К Любе подходит женщина и нежно гладит ее по руке. «Счастье тебе и здоровье!» Я бы назвал приведенные случаи проявлением особой популярности, душевной. Виктор Ефимович Цыгаль изобразил Любу на четырех рисунках. Самый душевный из них называется «Люба на даче». Люба у водопровода моет посуду, рядом любимая кошка. Под впечатлением спектакля в театре «Эрмитаж» Виктор Ефимович создал портрет Любы и подарил ей. Любе показалось, что щиколотка правой ноги слишком толстая. Она сказала об этом художнику, и он внес исправление. А вскоре после этого слег в больницу. Трогательно прощался с Любой и сказал ей, что рисунок с нею, наверное, последний в его жизни. Увы, так и вышло. Но Люба здесь ни при чем, она искренне уважала Виктора Ефимовича, и он обожал ее, видя, что его сын счастлив. Сергей находил свою жену поразительной, а она боготворила его, считая, что их брак сохраняется благодаря его такту и выносливости. Иногда, устав на работе, я приношу свое раздражение домой. Спорить с мужем боюсь, ведь я не умею даже первой мириться. Однажды, вернувшись из Испании, Их мнения, об увиденной Кариде, в корне разошлись. Это форменное убийство животного, категорически заявила Люба. Бык обречен. Люди, намеренно подготовившиеся к убийству, совершают его под радостные крики сограждан это вообще бесчеловечно. Карида уходит корнями в историю страны, возразил ей Сергей. Это своеобразная традиция и демонстрация победы человека над силой зла, ведь быков для Карида отбирают самых диких и злых, и в борьбе с ними люди тоже рискуют жизнью». «Нет, это жестокое убийство беззащитного животного, и не спорь со мною», — заключила Люба. «Смотри, Люба, начинается дождь, а у нас во дворе белье сушится», — переключил внимание Люба Сергей, и они вскоре вернулись домой с охапками белья, начисто забыв о ссоре. Поразительность Любы коренилась в ее человеческой обыденности, скромности и оригинальному подходу к уже известному и проверенному. Вот ее слова о себе. Если честно, то мне, как зрителю, артистка Полищук не нравится. Мой нос, мой голос. Рост у меня 175 сантиметров. Это сейчас популярны высокие женщины, а раньше у меня были проблемы. Я считала, что мне не хватает хрупкости. А вообще, если судить по внешности, я дитя любви. В чертах моего лица поровну от обоих родителей. Мамины глаза, но папины брови, а нос – смешанные лепки. Да, конечно, я люблю красивые вещи. Для меня при выборе одежды главное ощущение мое, а определенного стиля, в общем-то, не придерживаюсь. Предпочитаю вещи из натуральных тканей. Люблю синий и голубой цвета, обожаю джинсовую одежду. И за цвет, и ни с чем не сравнимое царство комфорта. Я совершенно не придаю значения фирме и месту покупки своих нарядов. Из украшений предпочитаю серебро. Сережа иногда занимается ювелиркой и делает что-нибудь специально для меня. Дома удобно чувствую себя в объемных хлопчатобумажных майках и джинсах. На Нике многим понравился мой наряд – длинное пышное платье из синего атласа. Почему? Потому что оно прекрасно сочеталось с моими голубыми глазами и темными волосами. Почему нашу пару кое-кто считает поразительной? У меня на это свой ответ. Многое в паре зависит от мужчины. Только выдержанный, элегантный и общекультурный человек может добровольно сосуществовать рядом с метущейся творческой натурой женщины-актрисы, поровну делить с нею домашние обязанности, воспитывать дочь и вкусно готовить. Я так говорю не от того, что путь к моему сердцу лежит через желудок. Сергей – выдающийся от природы кулинар, у него бесподобный вкус, неисчерпаемая фантазия и скорые умелые руки. Считал готовой солянку из осетрины – когда в супе стояла ложка. Благодаря фантазии Сергея, наша квартира в пятиэтажке не только уютна, но и обладает каким-то положительным биополем. Может, потому что двери отделаны натуральным и свежим деревом. Такая же мебель на кухне, от которой холод делен условной аркой, создающей ощущение воздушности. Заметно, что в этом жилище любят и часто принимают гостей. За столом могут разместиться 10 человек, а при желании 12. В спальне родителей чистота и уют. В комнате дочери маленький творческий беспорядок. В этом доме отсутствует ощущение музейности. Здесь живут. И все-таки хозяйкой в доме является именно Люба. В ней чувствуется личность, сильная и своеобразная. И одновременно доброжелательная женщина, готовая помочь попавшему в беду человеку. У нее несколько талантов. Кроме сценического, талант общения, умение найти общий язык с людьми разных уровней культуры и образования. Киноверхи долго считали ее актрисой с несоветским лицом, то есть без деревенских русских черточек, хотя при желании русскости в ней можно найти много и без труда. А вот в общем-то она поразительна и по таланту, и по внешним данным, и по доброму бескорыстному отношению к людям. У нее душевное обаяние и душевная популярность. И как часто случается в нашей жизни, первыми в этом разобрались американцы. Ее роль в фильме «Любовь с привилегиями» была признана лучшей женской ролью на престижном кинофестивале в Америке. У нас об этом умолчали. И о приглашении на официальную церемонию награждения, приз, красивую статуэтку вручили через несколько месяцев в вестибюле дома, где живет Тихонов, Люба особенно не обрадовалась награде. Но и крученица по поводу халатности и невнимания к себе не стала, даже никому на это не пожаловалась, ведь она была выше этого, поразительная. Любовь Полещук. Она была мужественнее и сильнее многих мужчин. По ее лицу нельзя было определить, как она себя чувствует. Я уверен, что зачастую она играла хорошее самочувствие. Падала, когда отказывали ноги, и если отпускал приступ, то улыбалась. Ритм жизни не снижала. Только ходить стало медленнее и вглядывалась в окружающую природу, тропку, горы, деревья, море, небо, и особенно в лица людей, чтобы запомнить их чтобы они запечатлелись в ее душе как фотографии. Ей предложили лечь в онкологическую больницу. Она спешила, потому что хотела быстрее вернуться к прежней жизни, старалась продлить ее, пока хватит сил. Может, надеялась, что в конце концов болезнь отпустит? Так случалось и не раз прежде. Отказывала горло, лечение было одно – молчание. Но она пела и распевалась. Болела нога, Но она не давала ей отдохнуть, ходила и расхаживалась. Сейчас мучил позвоночник, она делала массаж спины, не помог. Спала на досках, боль уменьшалась. Она разговаривала со многими людьми приветливо, вспоминая добрые встречи, занятные случаи. Люди внимательно слушали ее, улыбались и не понимали, как и она не догадывалась, что своеобразно прощаются друг с другом. Долго говорила с сыном, намекала, что ей пора бы обзавестись внуками, а он не чувствовал, сколь это серьезно и важно для нее, и всячески отговаривался, шутя и ссылаясь на неудачные обстоятельства. «Понимаешь, мама, в театре имени Моссовета я получал 130 долларов. Тогда было просто страшно подумать о том, чтобы создать семью. На какие шиши?» Потом актерская жизнь разбаловала. Иногда я сворачиваю отношения... Иногда меня бросают, честно, мама, но чаще всего мы просто отдаляемся друг от друга. И это естественно между двумя людьми, которые какое-то время делят кров, стол, постель, а потом начинаются ссоры, теряясь друг другу интерес, и, наконец, возникает вопрос, а зачем нам вообще быть вместе, если мы ни в чем не находим взаимопонимания? И все как-то органично получается, что разошлись? «Ты начинаешь с постели, сынок, а не лучше ли сначала найти точки взаимопонимания, когда без совета с любимой, без ее заботы и ласки просто жить не можешь?» «Было у меня такое, мама. Первый раз и сильно влюбился в 10 классе. Девочку звали Гулей. Самая красивая в школе. Это был бурный роман, мы хотели пожениться. Но после школы я в институт провалил, а Гуля поступила в МГУ на исторический факультет». Я устроился работать пожарным в учебном театре Гитиса, а у нее появились новые знакомые, студенты. Круг общения изменился, и наши отношения постепенно сошли на нет. «Ты отступил?» «Да вроде я». А вот Сережа, когда полюбил меня, не отступал. А я и виду не подавала, что он мне нравится. Принимала ухаживание, не более. А он рвался в бой, пока не убедил, что любит, что нужен мне». А я, мама, наверное, эгоцентрист. Хочу, чтобы весь мир вертелся вокруг меня. Самый простой пример. Женщина входит в мою комнату, где, на мой взгляд, идеальный порядок, и начинает наводить свой идеальный порядок. Я негодую, по какому праву она это делает. А ты проверь, сынок, по своему правилу или по праву любви. Думай, что так вам вместе будет лучше. «Любовь – это и страсть, и компромисс в желаниях, вкусах. Поговори с нею спокойно, логично. Может, она массу времени продумала над тем, как удивить тебя, сделать тебе приятное. В любом случае, то, о чем ты рассказал, не повод для серьезного конфликта. Надо постепенно выстраивать отношения». «Пытаюсь, мама. У меня как раз сейчас такой случай. Настя – чудесный, изумительный человек, очень дорогой мне. Отсюда пляши, сынок». «Летом на нашей даче для двоих еще места хватит». «Почему для двоих?» «Для жены и твоего ребенка, сынок. Я мечтаю понянчить твоего ребенка. Я не шучу, алёша Поговорим об этом потом». «Единственная репетиция, на которую я не опаздываю ни на секунду, это запись кулинарной передачи с отцом». Люба говорила истинную правду. Она ни на один день не прекращала съемки телепередачи «Охотники за рецептами». Считала Сергея гением кухни и видела в этом его призвание. Понимала, что с ее участием передача станет более популярной. Часто съемки проводились на природе, к примеру, на берегу моря. Сильный ветер укрыться негде, ноет спина. Сергей как бы прислушивается к ее организму. Хочет выяснить ее самочувствие и, если плохое, перенести съемку. Но Люба, опытная актриса, понимает, что пока передача не набрала ход, силу, пока не утверждена как цикловая, прерывать съемки опасно. А чтобы обмануть плохие предчувствия мужа, превозмогая боль, буквально через силу старается шутить. Ветер дует с ладоги. В костер подбрасывают дрова, чтобы быстрее закипела вода. Сергей говорит по сценарию. Если уха хорошее, на нее слетаются чайки. Люба... Помешивает уху, Сергей делает ей замечания, а между тем их окружают местные козы. Сергей повторяет с улыбкой заправского повара. Если уха хорошая, на нее слетаются чайки. «Ага», — соглашается Люба, — и прилетают козы. Оба смеются. Сергей любит рассказывать о том, что до революции поварами были исключительно мужчины. А сейчас черт знает кто, как бы в сторону бросает Люба. Сергей обижается. Он говорит, что у поваров был свой профсоюз, и папа не раз видел по телевидению выступление джаза поваров. «Понимаю», — говорит Люба, — «теперь я понимаю, куда делись лучшие повара». Уха закипела, делаем пробу, — командует режиссер, и в наступившей темноте Сергей не замечает, как у Любы от боли искорежено лицо. Чтобы скрыть боль, она отгоняет от ухи коз. «Летите, милая, летите!» Сергей все же догадывается, что Люба чувствует себя неважно, и после съемок признается оператору. Она столько работает и так устает, что дома только лежит. Я практически вижу ее лишь в горизонтальном положении. В сентябре обычно приезжает в Коктебель, ставит рядом с кроватью мешочек семечек и несколько книг «Лесков», «Чехов», «Достоевский», «Ложится» и «Конец». И мне это очень нравится, я этого жду целый год». Повздыхав, Сережа уходит в спальную туристическую палатку, где быстро засыпает. Еще тлеют угли костра, наступает очередь Любы рассказывать свою исповедь оператору. Сережа чудный художник, очень стильный, и это беда. Я думала, что актерская профессия самая унизительная и зависимая, но то, в каком унижении живут художники, я не подозревала. Эти выставки, где они сидят целыми днями и никто не подходит... И некоторые даже не смотрят. «А ты зайди в мастерскую, там же не пройти, сплошь работы и какие работы?» И поэтому, чем ты старше, тем больше ты черпаешь в самом себе. У меня это сон и одиночество, я заряжаюсь только так. А Сережа целыми днями сидит в мастерской, один. И поэтому ему, наоборот, надо общаться, он не пропустит тусовок, приходит домой и говорит, не умолкая. А у меня замыкает аппарат. Если я улыбнусь, то не смогу свести челюсти» ровненько, а не укладываемся, но через горбы, через кривые суставы, вот так, выворачивает ладони, дико сцепив пальцы. Ну и язык, качество юмора. Важно, над чем смеешься вместе, а, по-моему, важнее этого, я вообще ничего не знаю. Извините, сводит челюсть. Оператор, а вы пошли бы в палатку, там теплее. Люба сгибается от боли и отрицательно качает головой. «Оператор, ну тогда я вам подброшу дров в костер, а то совсем замерзнете». Люба через силу выдавливает из себя. «Мерси». Выбрав удачный момент во время длительного перерыва в съемках, Люба обращается к мужу. «Ты можешь поговорить серьезно?» «Зачем?» – удивляется Сергей. «План работы уже обсудили. Текст, надеюсь, помнишь. Он настолько короткий и простой, что запомнила бы коза». «Пожалуй, соглашается Люба, но я боюсь, что он слишком серьезен для понятия даже гениального повара». «Если не шутишь, то говори, я готов», – привстает Сергей и прямо смотрит в глаза Люба. «С чего начнем?» «С того, что нас в семье трое, мы растем». «Не отрицаю», – вычерно произносит Сергей, – «что дальше?» «Не знаю», – признается Люба, – «поэтому решила поговорить». «Я слишком много времени уделяла неудачам и успехам алёши но это не значит, что я его люблю больше, чем Машу». Ты знаешь, что она мне досталась трудно. Мне сделали кесарево сечение. Помню. К чему ты это говоришь, Люба? Говорю на всякий случай. Я всегда буду с вами. Говорят, что души не исчезают. Моя душа всегда будет здесь. И не делай плачущее лицо. Такова жизнь. Но... Все еще может измениться, Любаня. Ты всегда верила в лучшее, — воскликнул Сережа. Я и сейчас верю, — соглашается Люба. Я еще кое-что успею сделать полезное, — Большее, чем предполагают врачи. До конца съемок «Няни», конечно, не дотяну. Это не мой фильм, мой, но не основной, проходящий. Но постараюсь подольше сниматься, подольше быть с вами. Ведь пока я работаю, я живу. Я это знаю, Люба, я преклоняюсь перед твоим мужеством. Впрочем, как и все участники съемок. Когда ты входишь в кадр, они встречают тебя аплодисментами. Это за прочие заслуги». Не только. Они поражаются твоей энергией. Ты ходишь быстро и говоришь выразительно. Это мои хитрости. Я знаю, когда мой выход, а до этого отдыхаю, расслабляюсь. В нужное время прошу мне поставить блокаду и после слова «мотор» выдаю максимальный выплеск энергии. Я заметила, что в это время Заворотнюк иногда вздрагивает. Наверное, боится, что еще очень долго, даже в других фильмах, я буду играть роль ее матери. И с таким же напором, как сейчас. Ей приходится напрягаться, подлаживаться под меня. Но, увы, блокады мне ставят все чаще и чаще. И тем не менее, меня пригласили сниматься в субботнем развлекательном концерте очень популярная телепередача. «Когда?» «Я отказалась», — гордо произнесла Люба. «Оказывается, что весь зал заполняют популярные артисты. И сцену, и зал». И бешено аплодируют друг другу, орут, топают от удовольствия ногами. Я спросила у администратора, «Они что, так любят друг друга?» «Что вы, больше ненавидят?» — признался администратор. «Цель концерта — показать, что все артисты у нас талантливые, доброжелательные. Зрителям это нравится. Но ведь это же неправда, — заметила я. И я в эту историю входить не хочу». И особенно не надо. Выйдите на сцену, раскиньте руки в стороны, улыбнитесь и пожелайте зрителям здоровья. Вот и все, — заметил администратор и кричит мне вдогонку. Мы вам хорошо заплатим, очень хорошо. Я иду и не поворачиваюсь, тогда до меня доносится. Вы вовсе не нужны, ваше имя требуется. Ты отказалась от приличных денег, Люба, и всего за несколько минут пребывания на сцене восторгается ею Сережа. Зато сохранила имя. «Оно останется и для меня дороже всяких денег», — сказала Люба. Утюсов говорил про Русланову, когда ей не дали звание народной артистке, что главное у Лидии Андреевны есть это ее имя. «Но ты же у меня народная», — иронически заметил Сережа. «Ну и что? Ты знаешь, сколько сейчас народных в искусстве расплодилось? Легче артисту дать звание, чем подбросить деньжат. Скоро каждый артист будет заслуженным или народным». Ни в одной стране мира нет такого дурачества. Заслуженный артист Италии или народный артист Гвинеи. Смешно. Для чего же тебе тогда вообще звание? Для некролога, — улыбнулась Люба, и так задорно, что даже Сережа расплылся в улыбке.